Почему именно негры стали рабами или как американцы стали расистами? Для прогрессивных людей, либерастов и толерантов очень типично издавать эмоциональные всхлипывания, но при этом не отвечать на самые коренные вопросы. Например, а почему именно африканцы сделались рабами в мировой хозяйственной системе XVI-XIX веков? Действительно, В античное время рабами были европейцы. Никто не ставил задачи привозить в Римскую империю именно негров. В 16 веке почему-то люди других рас не становились рабами. Индейцев рабами не делали. В Китае рабов не ловили. Малайцев и других жителей Южной Азии не ввозили в Америку в трюмах невольничьих кораблей. Почему? В 16 веке Испания и Португалия завоевали, ограбили, разрушили до основания государства Америки. Крупные земледельческие народы индейцев испанцы покоряли и эксплуатировали. Но вот появляется плантационное хозяйство. Почему же не из Перу, не из Мексики не возят индейцев на плантации? Ответ получается неполиткорректным, потому что в Центральной Америке водится такая птица, Кетцаль или Квизаль. Очень красивая птица с ярким оперением. Красная, с зеленой и желтой головой. У этой птицы есть особенность. Она не может жить в неволе. Пойманные Квизали быстро погибают и никогда не дают потомство в клетках. У индейцев Квизаль был священной птицей. В Гватемале он символ государства. Индицы, как квизаль, долго не жили в качестве рабов. Они бешено воевали при попытке захватить их в плен. А на плантациях жили мало, работали плохо, умирали быстро, детей не заводили. Невыгодно. Также невыгодно было завозить в Америку и гуанчей, коренное население канарских островов. Есть интересные исследования о том, что гуанчи могли быть потомками древнейшего населения Европы. У гуанчи находят характерные черты криманьонцев, древнейшего населения Европы. Это, если уж говорить о людях современного антропологического типа. Исчезнувшую расу, к которой относились гуанчи, называют мехтоидной. Носители данной расы населяли север Африки до начала неолита и были ассимилированы или уничтожены носителями средиземноморской расы. Их было примерно 20-25 тысяч человек. со своими языками, письменностью и цивилизацией на уровне цивилизаций Древнего Востока времён Шумера и Аккада. Этот первобытный народ очень быстро растворился среди хлынувших на Канарские острова переселенцев из Испании. В 1402 году гуанче имели счастье увидеть первый корабль испанцев. В 1600 году учёные записали несколько сотен слов на одном из языков гуанчей. Но чистокровных гуанчей больше не было. Остатки языка знали нищие и дикие метисы. Сегодня Канары модный курорт, а гуанчей на земле больше нет. В 16 веке они ещё были, но их никто не возил в Америку. Ни один гуанч никогда не мотыжил хлопок на плантации. В английские колонии Северной Америки ввозили рабов но при том и белых, и черных. Очень часто в Америку отправляли белых, причем на определенный срок вместо тюремного заключения. Отбыл свое, и получаешь на дел земли, становишься вольным колонистом. Таким же образом и негров часто освобождали после 10 или 15 лет рабства. Особенно часто отправляли за море ирландцев, но не любили их англичане, что поделать. Вечно они восставали. Возили и белых, и чёрных с 1620 года, но продолжалась такая межрасовая идиллия всего полвека до событий 1676 года. У морсиских историков хватает совести назвать это восстанием бедноты или даже революцией. По существу же дела, военные действия в колонии Виргиния шли между двумя родственниками, и очень богатыми людьми. Губернатор Виргинии Уильям Беркли был ветераном гражданских войн в Англии, фаворитом короля во время своего первого срока на посту губернатора, драматургом и учёным. А его убеждения говорит хотя бы такое высказывание: "Я благодарю Бога, что у нас нет ни бесплатных школ, ни печати, и я надеюсь, что у нас не будет этого ещё 100 лет". Учение приносит неповиновение, и ересь, и секты в мир, и клевету на лучшие правительства. Бог хранит нас от этого. Натаниэля Беккана, двоюродного брата жены Беркли, отец отправил в Вергинию, потому что чрезмерно активный юноша вёл себя очень уж буйно. Пусть поживёт вдали от впечатлительных соседей, которых он шумно обижал и грабил. Таннер да живёт у маразма. В Америке Натаниэль сделался плантатором. Колонисты же во вто время захватывали у индейцев и осваивали земли между Атлантическим побережьем и Аппалачами. Чем дальше они продвигались на запад, тем меньше это нравилось индейцам. В 1675 году индейцы набежали на удалённые плантации, но колонисты отстрелялись и даже убили несколько индейских вождей. От губернатора потребовали созвать и возглавить народное ополчение для войны с индейцами. А Беркли не торопился. Он торговал пушниной. Беркли запретил торговать с плохими индейцами, особенно продавать им оружие, но сам под шумок монополизировал пушную торговлю. Его родственник Бекон и многие фермеры, которые занимались этим промыслом на протяжении нескольких поколений, оказались не у дел. Тогда Бекен за свой счёт вооружил несколько сотен человек и потребовал передать ему официальное командование вооружёнными силами всей колонии. Сам же он повёл свою армию против индейцев. Часть воинов Бекена были белыми рабами, но вот негры почему-то в его армию не шли, хотя это и был путь к свободе. Беркли велел арестовать Бекена, Беккен призвал к восстанию и захватил столицу колонии Джеймстаун. Под дулами ружей армии Беккена Генеральная ассамблея, парламент колонии Виргиния объявила, что индейцы становятся рабами, а белые получают свободу. Друзья же губернаторов должны платить налоги, как и все остальные. Пока шла гражданская война, Беккен умер от дизентерии. В колонию вошли английские войска, Беркли сняли с должности и отправили обратно в Британию. Но что характерно, после этой смуты в Виргинии белых рабов уже не было, и позже белых продавали в рабство, но в другие колонии